Фельдшер вздрогнул, засуетился, повторив свою процедуру с веком и пульсом, сказал, не поднимая на капитана глаз. — Нет, тут все ясно. Состояние агонии. — Он умер, — перебил Ярцев. — Вот здесь надо подписать. — А вы что ждете, Серафим? Идите и получайте в кассе. Не забудьте передать привет супруге. Капитан взял со стола подписанный акт, сделал на ходу замечание фельдшеру. — Вы что, трупами закусываете? Вонь такая! — Эй, Мамедов! Задержанного в машину труп в сарай. Ши, — Шишев, распорядитесь, чтобы вымыли полы. Упоров положил стянутые наручниками руки на холодную ладонь Дениса. Зрачки вора смотрели в свое лихое прошлое. То был взгляд из окна вагона, когда уже не нужны слова. Лишь исходящий из бесконечной пропасти глаз спокойного отблеск вечности доставляет провожающим надежду на то, что поезд идет по назначению. В тюрьме его опять били. Били юнцы, автоматчики, а досконально знающие свое ремесло профессионалы. Он ужом крутился под градом ударов, печень йокала, взлетая к горлу. И та часть тела, куда метил тупой носок кованого сапога, за долю секунды неведомым образом знала о том. Такой молниеносный телеграф сработанный диким желанием выжить. При этом весь мир колебался, подобно чашам весов, перегруженных нечеловеческой болью. Бить прекратили, когда он потерял сознание, после гвардейского удара. Старшина Жупанько вытер платком потную шею, но, глянув на зека, заволновался. «Не ты, девись, шаволится Притворился симулянт. А ну, хлопцы, еще разок по-гвардейски, так, чтоб его бабки икнулось на том свете. Гвардейский удар был личным вкладом Жупанько в дело перевоспитания беглецов. Но он говорил своим подчиненным. «Прежде чем человека допустить до строительства светлого будущего, с него необходимо стряхнуть». Темное прошлое, а як же ж? Даже за обеденным столом, пережевывая массивными челюстями пайковый гуляш, Остап Силыч думал о незаконченности возмездия. Того хуже симуляции наказуемого. Однажды классический пример больших открытий Во время перевоспитания беглого вора по кличке Стерва охранники, не сговариваясь, сделали паузу. Вор облегченно вздохнул. Тотчас четыре сапога одновременно подняли его над цементным полом карцера. раз Во! Радостно произнес Жупанько. Это по-нашему, погвардейский Стерва умер еще в полете успев перед смертью послужить доблестному делу и внести свой личный вклад. Заключенный Упоров оказался ловчее доверчивого вора. Он извлек из опыта общения с улыбчивым Жупанько главное «Не доверяй, не надейся, не расслабляйся» и перенес второй гвардейский малыми потерями. Ему сломали два ребра, Да вбили куда-то аппендикс, который чудом не лопнул. Полуживого зэка бросили в одиночку, а старшина Жупанько пошел, напевая любимую мелодию на небо Мыть руки настоящим цветочным мылом столичной фабрики «Свобода». Оба они еще не знали, что через час им придется встретиться снова, по обстоятельствам от них зависящим. А пока Силыч жевал свой пайковый гуляш, язык лежал на нарах, вверх лицом, хватая спертый воздух камеры короткими порциями, словно кипяток, пользуясь отведенной ему малостью вдоха и выдоха. Чтобы отвлечься от мыслей о будущем, он отводил их в прошлое. Но там путаницы было не меньше, и пытался проникнуть в предпрошлое, в невременное существование, когда его зачатие еще не значилось даже в планах виновников. Они просто ничего друг о друге не знали. Маленькая еврейская пианистка была домоседкой и втайне презирала своего брата-боевика, соль кровожадного, Сколь и трусливого. А лихой командир Квалерийского отряда Буденного Носился по полям гражданской войны И рубил головы тем, Кто стоял на пути голодранцев И пьяниц в царство свободы. Все определил случай. Отряд Упорова остановился В Белой церкви на двое суток. Первый вечер она играла Марсельезу, героически складывая две тоненькие морщинки над прекрасными черными глазами. Вторую ночь уже солировал командир отряда. Их единственный сын появился на свет после окончания мужем Академии Красных Командиров. Мама шутила. — Сергей, тебя хорошо подготовили. Сергей Упоров погиб в первые дни отечественные. Если бы это случилось раньше, мысль была непосыновьей жестокой, и он тут же нашел ей оправдание. Никто иной, как папа, завоевывал ему одиночную камеру. Господи, какая боль! Лучше бы мне не родиться. зек ухватился за это и представил себя в резерве жизни, Маленьким, розовым, с крылышками. Тогда бы все получилось иначе, Точнее, ничего не получилось. Ни судей, ни тюрьмы, ни боли, А ты, укрытый от земных забот, Безмятежно бы парил В мечтах влюбленных. Ему вправду полегчало, Но совсем ненадолго. Зэк опять начал смотреть на миропорядок с грубой подозрительностью, решив «Господь не сможет долго терпеть его бесполезные, мечтательные тунеядства. Когда-нибудь Вседержителю надоест, и он бросит тебя в потное сопение двух человеческих существ». С мрачной решительностью – Они совокупляются на грязной постели. Ты станешь вершиной их пьяного экстаза. Твое крохотное начало побежит по мочеточникам со скоростью равной напруги животных страстей будущего родителя. И там, в чреве женщины, неотягощенной бременем любви, обретешь плоть который явишься на свет божий сыном жупанько мысль выпрыгнула неожиданно как холодная жаба на ладонь спящего ребенка перепугав его до боли и отвращения он так разволновался что схватил в горячах слишком большой глоток воздуха расплата наступила незамедлительно Зэк застонал, но все-таки продолжил спор с собственной гордостью. Ну и что, подумаешь, папа-чекист? Зато оставил бы тебе наследственную ограниченность. Спокойно отсиделся в ее стенах при любом режиме. Тебе сказали, ты сделал, сказали, сделал, сказали... Он повторял это до тех пор, пока не увидел, как Остап Силыч, перекинув веревку через березовый сук, тянет к ней, к чистому синему небу, Сергея Есенина. И тот, тоже синий, но еще чуточку живой, пытается всунуть пальцы между петлей и шеей. Красный, под напряжение жупанько, просит. «Сынок!» «Пособи родителю!» А потом взял и закричал уже настоящим, до да ощутимой боли знакомым голосом, чья веселая злость впилась в каждый нерв спящего зека «Встать, подлюка! Чекай отседовать симулянт!» «Папа!» — прошептал, улыбаясь заключенный, понимая всю комичность ситуации. Но от того не чувствуя себя несчастным. «Шо — Шо? — опешил старшина, забыв закрыть рот. — Нет, ты только послуха, Легачев. Этот тип меня тядькой кличе. Гонит, чешо. — Осознал, должно быть. Отозвался из коридора Легачев. На пользу пошло. Так бывает. дурак легачёв Седой, а дурак по всей форме. Такой разве сознает? Такой и тять куридного не пощарит. Встать, тюрьма горит. И тут зэк почувствовал едкий дым, а затем опознал до конца Остапа Сивыча, загородившего зеленой тушей вход в камеру. Он едва поднялся, едва поковылял, держась за стену, даже... Получив увесистый пинок, не ускорил шага, не обиделся на родителя. Но подумал, хорошо, что это животное не знает, кто моя мама. Мысль была забавная, с ней легче ползлось по заполненному дымом тюремному коридору.